Глава 8. Евангелина. Мне снилось мрачное хранилище под зловещим номером 13, который горел на двери, исторгая алые языки пламени. Я словно в ват вошла, переступив порог. Только жарко почему-то там не было, скорее наоборот. Каждый шаг отдавался гулким эхом, хотя я двигалась босиком. Да и одежды нормальной на мне тоже не было. Одна только рубашка, доходившая почти до колен. мужская, а под ней ничего. Тонкет конь словно единственное, но от чего-то очень надёжная защита притола ногое тело. Всё было странным, тревожным, пугающим, но я всё прямо продолжала идти туда, где меня ждал человек-тень. Вот тёмный провал между рядами. Высокая стена с металлическими ящичками и силуэт, рядом с которым открыта ячейка с номером 317. Открыв глаза, прошептала я в темноту не жуткого хранилища, а моей родной спальни. Сон как рукой сняла. Я продолжала лежать, комкая и без того скрученное одеяло, и смотреть в потолок, сились вспомнить остальные цифры злосчастного номера. Все это могло быть моей фантазией, созданной под сознанием на основе воспоминания, которое пытался извлечь из недр памяти Иоши. Могло, да... Но ведь и очередным кусочком пазла мой сон тоже мог быть. Требовалось срочно поделиться им с кем-то вот прямо сейчас. Скотившись с кровати, я разбудила Уржика, проверяя время. Было около 3 часов ночи. Вчера, вопреки двум чашкам крепкого кофе, я отрубилась рано. Усталость взяла своё, и никакие природные энергетики не смогли этому помешать. Но вместо того, чтобы благополучно проспать до утра, я вскочила посреди ночи. И... Что теперь делать? Сестру будить или лучше её наставника? Позвонить господину Рейну, хотелось до зубов в пальцах. Вдруг эти три цифры, что я увидела во сне, помогут ему найти преступника. С другой стороны, моя информация могла лишь ещё больше всё запутать, ведь ставить палки в колёса официальному расследованию, делясь данными, полученными из сновидения, глупо. ободлив тут до сюда по комнате, я всё же решила сначала посоветоваться с Крис, даже если для этого придётся облить её холодной водой или пощекотать пятки, ведь иначе сестрёнка может и не проснуться. Каждая побудка у нас приключение, с чего бы этой быть другой. Прокравшись на цыпочках в прихожую, я остановилась, ощутив что-то странное. Неплохое, не хорошее, просто странное, а ещё странно знакомое. Даже ущипнула себя, желая убедиться, что не попала в матрёшку сна, когда одни ночные грёзы плавно переходят в другие, и каждый раз кажется, что ты уже бодрствуешь. Очередного пробуждения не случилось. Я по-прежнему стояла возле комнаты сестры и медлила, хотя давно пора было открыть дверь. Решительно надавив на ручку, я переступила порог и снова застыла. Сестра лежала на разобранном диване в окружении звёзд, транслируемых в комнате мини-голографером, который был по совместительству и обычным ночником тоже, смотря в какой режим на нём выставлен. Крис спала. Её длинные волосы разметались по подушке, прикрытая покрывалом грудь мерно вздымалась, а с губ время от времени слетало что-то неразборчивое. Кай, край, король, кроль или, может быть, кролик? Я не поняла. Наверное, ей что-то снилось, возможно, даже хорошее, но меня потрясло другое. Я смотрела на сестру и чувствовала кристалл, ещё более необычный и прекрасный, нежели тот каменный цветок, что остался в пещере с герангами. Её трёхцветная метка светилась и как будто пульсировала, вызывая эту стойкую ассоциацию. По лицу и телу от неё бежали мерцающие нити, точно энергетические ручейки, от чего вся Кристина источала свет. Это выглядело совершенно нереально, и я вновь задумалась о реверсных сновидениях, но проснуться повторно никак не получалось. Крис позвала совладав с удивлением: "Милая, очнись!" произнесла чуть громче. Голос предал, руки задрожали. А сестра продолжала нежиться в объятиях Морфея, не имея ни малейшего понятия, что с ней творится. Крис! рявкнула Ясова, одавшись собственными страхами. Пожар! Получилось громко, звонко и с очередным вырубанием пробок. Надеюсь, только в квартире, а не во всём здании. Голографер по газ, и я тоже зажмурилась рефлекторно. Когда же открыла глаза, часто моргая и привыкла к темноте, никаких световых эффектов на сестре больше не было. Нё шта показалось. После передозаснотворного, непонятного укола и телепатической атаки Иоши на мой бедный мозг, любые глюки возможны. А? Сестра села, подтянув повыше покрывало. Где горит-то ж? Что? Ева, возмутилась она, обнаружив, что ничего нигде не горит. И даже её звёздный ночник потух. Прости, прошептала я, нервно улыбнувшись. Хорошо, что не запела, поддавшись на вождение, а то сестра очнулась бы сегодня от холодящего душу воя, а не от моего крика, тоже, впрочем, холодящего душу. Просыпаться, думая, что случился пожар, так себе удовольствие. Ты чего такая загадочная? Подобрала подходящее слово, Крис. Кошмар приснился, призналась я. Осталось только понять, метаморфозы, происходящие с нею, это была часть моего кошмара или что-то из совсем другой оперы. Меня снова потянуло связаться с господином Рейном, но я напомнила себе, что сейчас середина ночи, а он, если вспомнить их разговор с моим отцом, в это время спит, да и не очень-то хотелось мне, чтобы охранник решил, будто я выдумываю разные нелепицы в поисках встречи с ним. Помнится, он уже подозревал меня в желании его потрогать. Теперь обвинит в стремлении увидеть. Нет уж. Не буду ему звонить и писать тоже не буду. И что замолчал-то. Сестра встала, кутаясь в покрывало, так как спала топлес. Ей вечно было жарко, и потому она предпочитала лёгкий полет тёплому одеялу, под которым обычно спала я. Справедливости ради замечу, что и температуру в комнате она выставляла на ночь куда более высокую, нежели я. Что за кошмар? «Джет опять приходил. Второй шанс спросить». Зевнув, поинтересовалась Крис. Я скривилась, не оценив шутку. Номер ячейки видела, возле которой крутилась тень, точнее, часть номера. «Ух ты!» Глаза сестренки загорелись азартом. «И что делать будем?» Попросим папу отвезти нас туда, чтобы выяснить содержание этого ящика, кряс, постанала я. Ты неисправима. А что такого? Должны же мы всё проверить, прежде чем докладывать учителю, заявила она. Ну хорошо, я завтра расскажу папе, а он проверит. Если это был не просто сон, а осколок потерянного воспоминания, передаст информацию куда требуется. Понятно. Сестра вздохнула, вспоминая сейчас ребёнка, у которого отобрали вожделенную игрушку, сперва её поманив. "А чего кошмарного ты была? Ты тень во сне разглядела? Это монстр какой-нибудь, да?" начала на ходу придумывать она. "Химера? Или, может, квазиволк?" "Не разглядела, а студела я её пыл, но всё равно было жутко, словно в фильм ужасов попала". "М-м, бывает такое, угу". "Сознанием дело заявила сестра. У меня часто. А время. Ой, ещё только 3, обрадовалась она, почесав одной рукой затылок. Второй крис придерживала свою импровизированную тогу, чтобы не сваливалось. Хочу вместе сегодня ляжем. Вдвоём кошмары какие не страшны. Хочу. Улыбнулась я, глядя на неё такую милую, родную, растрёпанную и совсем не светящуюся. Точно галлюцинация была. Может всё-таки рассказать ей про моё странное видение? Или лучше пока не надо? А то чего доброго напугаю и её тоже. Будем вместе сидеть до утра и бояться, пока не придёт папа и не скажет, что у меня с головушкой не всё ладно после общения с инопланетным гуру. Тащи тогда своё одеяло, обрадовалась Крис. А я пока майку надену. Она принялась шарить в раздёржном шкафу, в котором давно пора было навести порядок. Но это её территория, и порядок у неё тут свой. пусть и с приставкой «без». «Сейчас киношку включу!» Снова зевнула сестра. «Ради тебя какую-нибудь комедию поищу». «Не надо комедий!» Я опять улыбнулась. «Ложись, а я пойду что-нибудь съем». «Салатного листа с кофе моему организму действительно мало, потому и мерещится всякая дребедень в жутковатом антураже», добавила себе под нос. «А я что говорила?» Победно воскликнула Крис. Надо было слушать умненькую меня, умненькую балбеску. Припомнила я ей её же прозвище. На что она согласно кивнула и натянув на себя длинную футболку похожую на ночнушку, запрыгнула обратно в постель. Не иди давай ужиной, ну, то есть завтракай, потом приходи. Местечко тебе согрею, а я пока сон досмотрю, такой красивый был, очень-очень. Вспомнить бы ещё что мне там снилось. пробормотала она, сосредоточенно морща лоб. «Кай, край, кроль», — подсказала я. «Точно. Край. Необычный такой, мрачноватый, но очень притягательный, с красно-черными скалами и багряным небом, на котором сияли две огромные звезды», — сообщила она, мечтательно прикрыв глаза. «Ни Гера и ни Земля», — сделала вывод я. «Да смотришь, расскажешь». сказала ей прикрывай за собой дверь. И зачем, спрашивается, разбудила. Вернув в прежнее положение вылетевшие пробки, я вскипятила чайник и сделала себе пару бутербродов. Не только с салатом, но и с ветчиной и с сыром тоже. Есть на самом деле хотелось, причём сильно. А ещё по-прежнему тянуло разбудить охранника и всё-таки рассказать ему про сон и мой глюк. Особенно про глюк друг я ошибаюсь, и эта странная иллюзия на Кристине была не плодом моего воображения. У него ведь такого же цвета метка, и к нему меня, помнится, тоже тянуло, как к кристаллам из хрустальной гряды. Возможно, дело в их схожем даре? Стоит ли ждать до утра и посвящать во всё это папу? Он ведь беспокоиться начнёт. А Кристине, если моё видение реально или обман мне, если нет? Взяв сладкий чай с бутербродами в спальню, я поставила поднос на тумбочку, сама же забралась с ногами на кровать и села, прислонившись лопатками к мягкой высокой спинке. Медленно пережевывая кусочек за кусочком, думала над сложившейся ситуацией. Обычно я против поспешных решений. Это Крис у нас сначала делает, а потом думает. Но, полагаю, сейчас мне все же следует поговорить с кем-то из взрослых. с папой или с Алегро а лучше с моим новым учителем но кто устроит мне аудиенцию с Иоши в 3 часа ночи из-за нелепого сна и чего-то сильно на него похожего никто и тут меня осенило Ио ведь вездесущий достав из рюкзака ноутбук я открыла текстовую программу и отругала себя за нелепую идею С чего и на планетном угуру пойтись в моём компьютере, будто у него своих дел нет? С другой стороны, а что я собственно теряю? С этой мыслью я напечатала неуверенная. Ио, ты здесь? Посидела секунд 5 в ожидании, а потом тихо рассмеялась над собственной наивностью. И в этот самый момент под тремя моими словами появились два чужих. Привет, малышка, написал А, очевидно Иоши. Хотя и от хакера это такое тоже можно было ожидать. Ты кто? решила уточнить я. Тебе много пишут в домашнем файле. Сообщение таинственного собеседника издебило волоскобочками улыбками. Нет. Я хотела спросить прямо, и уж ли он, но побоялась, что такой вопрос уже будет содержать ответ, что только на руку хакеру, если меня взломали. Пока же всё было туманно. Ио не означает Иоши, мало ли кого я так называю. Может, героя моего гипотетического романа. Какое-то время мы оба молчали. И я уже начинала думать, что этот диалог тоже плод моего воображения, как и свечение Крис. Сама напечатала и тут же забыла. Возможно ли такое? — Ева, я твой наставник, и ты хотела со мной поговорить. Говори, когда доешь бутерброд, разумеется. — Что? — Что? Я подняла взгляд от экрана на горящий огонёк камеры и покраснела, сообразив, что кто-то чужой со мной не только переписывается, чувствуя себя в моём компьютере как у себя дома, но и наблюдает, как я ем. Кошмар. Только не закрывай файл. Прости, если напугал. Я заинтригован. Ты что-то вспомнила, да? Откуда он знает? Догадался или подсмотрел мои ночные метания через До да через что угодно любое электронное устройство для Иоши может стать глазами и ушами. А точно ли для него? Вдруг со мной под видом наставника общается человек тень. И уже называл его уникумом. Сомнения грызли, страхи наступали, а я продолжала сидеть, сжимая в руке недоеденный бутерброд и смотреть на белый экран, по которому одни за другой ползли чёрные буквы. Что ты вспомнила, Ева? Кто ты вспомнила? Ничего. Быстро набила я и захлопнула крышку, после чего плюнула на сомнения и набрала номер-безопасника, тот, который он сам вынёс в список моих контактов. Кристина. Да блин, воскликнула я, обнаружив вместо сестры поднос с недопитым чаем, одиноким бутербродом и запиской, обычной бумажной, где была всего одна строчка, написанная почерком сестры: "Скоро вернусь". Опять, простонала я, заваливаясь на её кровать. Мне находить её вот там, где я её оставляла, начало входить у меня в привычку, в плохую и вредную привычку, ибо мне это совершенно не нравилось. Я ведь отключилась всего минут на 30, думала, что она переберётся, как и обещала, вместе с одеялом ко мне, но очнулась одна на диване. Ясно теперь почему. Итак, записка. Раз сестра успела её оставить, значит, ушла сама, а не телепортировались силой. Сама она могла отправиться только к папе в академию или к моему учителю. Хотя нет, к нему как раз насильно, то есть вынужденно. Короче, к себе он бы сам ее переместил. Выходит, Ева в гостях у папы? В альма-матер нашу она точно бы не пошла в такой час. Такие вылазки больше по моей части. Но ведь и с отцом сестра не планировала до утра связываться. Что же случилось? Передумала? Или ее вызвали на очередную миссию? Настоящую или фальшивую? Куснув кулак, в который сжала пальцы, я перевернулась с живота на спину и уставилась в потолок. Тихо, уютно и пахнет вкусно. Сев, я взяла с подноса нетронутый сэндвич и чай. Тёплый ещё. Значит, ушла сестра недавно. Когда Ева вернётся, заварю ей новый. Доедая чужой завтрак, заметила ноутбук, брошенный сверху на рюкзак, что сестрёнке моей было не свойственно. Так-так-так. Тотто нас. Открыв её компьютер, я ввела пароль, который прекрасно знала, и растерленно уставилась на текстовый файл с каким-то странным диалогом. Упс. Произнесла, ни фига не понимая. Упс? Переспросил а файл или ноут или не знаю, тонно, точно не я, хотя вру знаю. И оши ты? Пальцы сами потянулись к клавиатуре. Приветствую, Кристина. «Не спится?» – поздоровалась со мной мега-навороченная компьютерная прога, решившая, видимо, проинспектировать ноутбук своей ученицы. Или Ио Иоши все время тут был. Может, его, как вирус, вручают в комплекте со всеми электронными устройствами? Почему нет? «Не спится, угу. А ты... Вы, то есть...» Соображая, чтобы такого у него спросить, я запустила в растрёпанные волосы руку, взлохматив их ещё сильнее. Чёрт, всё-таки надо будет избавиться от лишнего груза. Карыя гораздо удобней. "Хоть что знать, где твоя сестра?" подсказал тот, кого я не зря окрестила всевидящим оком. "А вы в курсе?" воскликнула я, забыв напечатать. "Да и зачем утруждаться, если он всё равно меня видит и слышит, камера же работает." "А она у Алегра?" информацию Иосип проводил загадочным смайлом и пульсирующим алым сердечком. Ты тоже думаешь, что между нами искрит? усмехнулась Яри, реагируя на эмоции. Из-за них невольно начала воспринимать неполетного гуру как ровесника и неосознанно перескочила на понебратское ты. В ответ получила жёлтый смайлик чешущий репу, совсем как я недавно. Господин Раин опять мою сестру случайно телепортировал. спросила серьёзно, ибо не до смеха вообще-то. Ева непонятно где гуляет посреди ночи без меня, а я даже не знаю почему. Не случайно, сообщил мой мегазагадочный собеседник, лишь добавив тем самым вопросов. И воскликнула в нетерпении: "Зачем, куда, когда? Это ты у своей сестры и у своего учителя спрашивай", проворчали из динамиков. "А она ему больше, чем мне доверяет". Хм. Интонации знакомы, голос не так чтобы очень хрипловатый какой-то, эдакий простуженный и А это точно Иоши. Или мою сестричку действительно хакнули, невзирая на новенький антивирус, который нам установил брат. А если действительно взлом, то кто осмелился? Эд, маловероятно тогда кто? И откуда этот кто-то столько всего знает о нас с сестрой и о наших учителях? Ты, кстати, что за зверь? спросила осторожно и вроде как в шутку. А сви содралы ты туда же, рявкнул голос досадливо. И оши я. Ио. Мегамоск, инопланетный гуру в одной компьютерной программе. Какого ярма Критинова, все меня не признаёте? Как там у вас говорят, если не узнают, богатым буду? Ага. Хихикнула я, развеселившись от эмоционального всплеска искусственного или не совсем искусственного интеллекта. Ждите, Иоша скоро повалит. Хотела сказать денежки, но он опередил. Проблемы, сказал нарочито громко вздыхая, точнее имитируя вздох. Программы же не дышат. От нас что ли? Почувствовала укол совести я. Хотя какие от её вы проблемы? В семье Ландау лишь одна болбеска, которая вечно ищет неприятности на место понежиталии. А от вас проблемы только приятные. вернулся к текстовому общению Иоши, решив, вероятно, что так он более узнаваем. Приятные проблемы, ха. Это что-то новенькое. Я хмыкнула, оценив его изворотливость, а потом, спохватившись, спросила: "А так сестра из-за ночного кошмара, значит, ушла, да? Из-за того номера, что ей приснился?" "Какой ещё номер?" Живот реагировал мегамозг. А я, подняв взгляд на начало переписки, запоздало обнаружила, что Ева ему так ничего и не рассказала про свой сон. Да, Крис, совсем с просонье башка не варит. Вывод пора сворачиваться. Номер Олега Рейна, конечно же. Выкрутилась я и, буркнув: "Извините, и у меня на двуборную", закрыла ноутбук еще и ещё и пододеяло его запихнула для надёжности. Пусть Ева сама со своим учителем разбирается. когда разберётся с моим